Глобальные вопросы и решения. Как быть с проблемой беженцев? Количество мигрантов, добравшихся до границ Евросоюза в июле, третий месяц подряд бьет рекорды, превысив 100 тысяч человек. В Грецию только за одну неделю августа прибыла 21 тысяча мигрантов. Туристы, отдыхающие на греческих островах, жаловались, что ехали в отпуск, а попали в самую гущу лагерей для беженцев. Но у миграционного кризиса есть последствия и посерьезнее. На прошлой неделе австрийские власти обнаружили недалеко от Вены брошенный венгерский грузовик с полуразложившимися телами 71 мигранта. 2500 человек утонули в этом году в Средиземном море, в основном при попытке доплыть в Италию из Северной Африки. Те из мигрантов, кому удалось достичь Франции, живут в палатках близ Кале и ждут случая бежать в Англию через туннель под ламаншем в вагоне товарного поезда. Они также нередко гибнут, сорвавшись с поезда или попав под колеса. И все же в Европе пока не так много беженцев, как в некоторых других регионах. Из европейских стран больше всего просьб предоставить убежище получает Германия, но и ее 6 беженцев на тысячу населения – это в три раза меньше, чем 21 беженец на тысячу в Турции, что, в свою очередь, несопоставимо меньше, чем 232 на тысячу в Ливане. По оценке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2014 году в мире насчитывалось 59,5 миллиона насильственно перемещенных лиц, Рекордная цифра по сравнению со всеми известными прежде. Из них 1,8 миллиона подали заявление о предоставлении убежища и ждали решения. 19,5 миллионов были беженцами, остальные – вынужденными переселенцами внутри собственных стран. Основной поток беженцев идет из Сирии, Афганистана и Сомали, но многие бегут и из Ливии, Эритреи, Центральноафриканской республики, Южного Судана, Нигерии и Демократической Республики Конго. Из Азии в этот поток недавно начали вливаться Рахинджа, преследуемое мусульманское меньшинство из Мьянмы. Невозможно ставить этим людям в вину, что они стремятся прочь из своих раздираемых конфликтами нищих стран и ищут лучшей жизни в других краях. Мы бы на их месте сделали то же самое. Но наверняка существует какой-то другой, Лучший способ помочь им в их беде. Некоторые смелые мыслители продвигают идею мира с открытыми границами, утверждая, что это повысило бы и глобальную производительность, и среднемировой уровень счастья. К сожалению, они не принимают в расчет прискорбную склонность нашего биологического вида к ксенофобии. Чтобы в ней убедиться, достаточно посмотреть на взрывной рост популярности в Европе крайне правых партий. Совершенно очевидно, что в обозримом будущем ни одно правительство не откроет своих границ всем желающим. Наблюдаем мы как раз противоположное. Сербия и Венгрия строят заграждения от мигрантов, а внутри Шенгенской зоны, территории которая пока гарантируют свободу перемещения в пределах 26 европейских стран, идут разговоры о восстановлении внутреннего пограничного контроля. Почему бы более благополучным странам, вместо того, чтобы перекрывать границы, не оказать поддержку странам менее благополучным, но принимающим большие потоки беженцев, таким, например, как Ливан Иордания, Эфиопия и Пакистан? Оказавшись в безопасности в этих, соседних со своими собственными странах, беженцы вряд ли пустятся в далекое и опасное путешествие и с гораздо большей вероятностью вернутся домой, когда вооруженный конфликт закончится. Экономически международная помощь странам, принимающим на себя основной груз проблемы беженцев, тоже выгодна. В Иордании помощь одному беженцу обходится в 3000 евро в год, в то время как в Германии по меньшей мере в 12 тысяч. Но прежде всего необходимо пересмотреть текст, для многих священный и неприкосновенный, конвенцию и протокол ООН о статусе беженца. Конвенция была заключена в 1951 году. Изначально она относилась к людям, когда-то бежавшим из своих стран и уже находившимся на тот момент в Европе. Подписывая конвенцию, страна обязывалась позволить тем беженцам, которые достигли ее территории, остаться и не подвергать их ни дискриминации, ни взысканиям за нарушение иммиграционного законодательства. Беженцем считался тот, кто не может или не хочет вернуться на родину из-за обоснованного страха подвергнуться преследованиям на основании расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов. В 1967 году временные и географические ограничения убрали, и конвенция стала универсальной. Поступок благородный, но никто, к сожалению, не задал главного вопроса почему у того, кто в состоянии выехать в другую страну, должно быть преимущество перед теми, кто находится в лагерях для беженцев и лишен возможности передвигаться. Принимать беженцев – одна из обязанностей благополучных стран, и многие из них способны и должны это делать в большем объеме, чем сейчас. Но из-за резкого роста числа ищущих политического убежища трибуналам и судам все труднее решать, Кого считать беженцем в рамках определений конвенции, а кого благополучным мигрантом, приехавшим в поисках лучшей жизни в страну побогаче. Кроме того, конвенция уже породила новую, часто нелегальную, иногда смертельно опасную индустрию контрабанды людей. Если ищущих политического убежища в соседней стране собрать в лагеря для беженцев, где им не угрожает преследование, и с помощью благополучных стран поддержать материально, это положит конец и контрабанде, и гибели переправляемых людей. Вдобавок статус беженца потеряет привлекательность для экономических мигрантов, и тогда благополучные страны получат возможность одновременно и выполнять свой долг, принимая беженцев из лагерей, и контролировать свои границы. Решение не идеальное, но может сработать. Во всяком случае, оно явно лучше, чем хаос и трагедии, с которыми беженцам приходится сталкиваться сегодня. Высылать людей, которым удалось достичь вашей страны, даже туда, где им не угрожает опасность, эмоционально нелегко. Но сострадание заслуживают и те миллионы людей, кто ждет решения своей участи в лагерях для беженцев. Им тоже нужна надежда. Опубликовано в Project Syndicate 1 сентября 2015 года. Возможно ли открытая дипломатия? В Принстонском университете имя Вудра Вильсона, ставшего сначала президентом этого университета и лишь потом президентом всей Америки, встречается на каждом шагу. Его гигантское изображение смотрит на обедающих в столовой Вильсоновского колледжа, в котором я преподаю, а в Проспект-хаусе, где сейчас преподавательское столовая, он жил с семьей, когда руководил университетом. Поэтому, когда разразился скандал из-за публикации на Викиликс четверти миллиона дипломатических сообщений, я сразу вспомнил послание Вильсона Конгрессу в 1918 году, когда он предложил положить свои 14 пунктов в основу справедливого завершения Первой мировой войны. Начинались они требованием подписать открытые мирные договоры, после которых не будет заключено каких-либо тайных международных соглашений, а дипломатия всегда будет действовать открыто и на виду у всех. Воспринимает ли этот идеал всерьез? И не является ли основатель Викиликс Джулиан Ассанж истинным последователем Вудра Вильсона? Вильсону так и не удалось добиться, чтобы Версальский договор полностью отобразил его 14 пунктов, хотя некоторые из них туда все-таки вошли, в том числе создание ассоциации государств, как выяснилось позже, прообраза ООН. Но убедить Сенат США ратифицировать договор, в том числе и в части создания Лиги наций, Вильсон не сумел. Недавно профессор истории Пол Шреттер писал в «Нью-Йорк Таймс», что у открытой дипломатии есть несовместимые с жизнью недостатки. И в качестве примера вспоминал, что подготовка Версальского мирного договора потребовала тайных переговоров. Впрочем, учитывая, что на этот договор приходится значительная доля ответственности за возрождение немецкого национализма, что привело к возвышению Гитлера и Второй мировой войне, его по праву следует назвать самым разрушительным мирным договором в истории человечества. Кроме того, трудно представить себе, что если бы предложения Вильсона действительно легли в основу мирного урегулирования и стали стандартом для всех дальнейших международных переговоров, европейская история XX века сложилась бы хуже, чем это произошло на самом деле. Так что Версальский договор – довольно неудачный аргумент в пользу тайных международных переговоров. Открытое в пределах разумного правительства – наш общий идеал». В январе 2009 года его декларировал, вступая в должность президент США Барак Обама. Отныне заявил он министром и всему персоналу своего кабинета. «Каждое агентство и департамент должны знать, что сегодня администрация стоит не на стороне тех, кто пытается утаить информацию, а на стороне тех, кто стремится ее обнародовать». После чего уточнил, что исключения из этой политики возможны только в интересах защиты частной жизни и национальной безопасности. Интересно, что даже министр обороны Роберт Гейтс признал, что хотя недавние утечки ставят США в неудобное и даже неприятное положение, в американской международной политике они особых разрушений не вызвали. Некоторые из слитых сообщений представляют собой просто личные оценки и почти полностью сводится к сплетням и слухам о тех или иных национальных лидерах. С другой стороны, именно благодаря утечке мы, например, узнали, что британское правительство, приступая к своему так называемому «открытому расследованию причин войны в Ираке», одновременно обещало правительству США принять необходимые меры для защиты американских интересов, что смахивает на попытку обмануть и общественность, и собственный парламент. Точно так же из опубликованной переписки стало известно, что президент Йемена Али Абдала Салих лгал своему народу и парламенту об авиаударах США по Аль-Каиде, утверждая, что они наносились йеменскими военными. Больше известно теперь и об уровне коррумпированности некоторых режимов, которые пользуются поддержкой США, например, в Афганистане и Пакистане а также в странах, с которыми у США дружеские отношения, прежде всего в России. Мы узнали, что королевская семья Саудовской Аравии побуждала США начать военные действия против Ирана, чтобы помешать ему создать базу для производства ядерного оружия. Кстати, теперь нам известно и то, что делает честь американскому правительству. Оно отвергло это предложение. Принято считать, что знать все-таки лучше, чем не знать. Поэтому знать больше о том, каким видят США свое присутствие в мире и как они его осуществляют, это скорее хорошо. Граждане демократической страны принимают относительно своего правительства решения, которые, если они не знают, чем оно занимается, вряд ли будут обоснованными. Да и в недемократических странах деятельность правительства вызывает у населения законный интерес. Правда, не в каждом случае открытость лучше, чем секретность. Предположим, американские дипломаты обнаружили, что демократические силы страны, живущие под властью жестокой военной диктатуры, ведут с младшим офицерским составом переговоры о перевороте, чтобы восстановить демократию и власть закона. Хочется верить, что сообщения, в которых дипломаты информируют свое руководство о готовящемся заговоре, Вики Ликс бы не опубликовал. В этом смысле открытость подобна пацифизму. Невозможно настаивать на полном разоружении, пока оружие готов применить кто-то другой. Поэтому вильсоновский мир открытой дипломатии — это благородный идеал, неосуществимый в реальности, в которой мы живем сегодня. Однако можно попытаться к нему приблизиться. Если бы правительства не так часто обманывали своих граждан, Секретов понадобилось бы гораздо меньше. А если бы лидеры знали, что скрывать свои действия от общества стратегия ненадежная, это было бы для них мощным стимулом вести себя лучше. Очень жаль, что результатом недавних откровений скорее всего станут новые ограничения с целью не допустить очередных утечек. Но давайте надеяться, что в нашу новую эпоху, эпоху Викиликс, Эта задача окажется неразрешимой. Опубликована в Project Syndicate 13 декабря 2010 года. Этика пищевых гигантов Месяц назад Oxfam, международная сеть благотворительных организаций, запустила кампанию под названием «За кулисами брендов». Ее цель – оценить топ-десятку крупнейших компаний-производителей еды и напитков, выяснив, насколько они прозрачны в части технологии производства своей продукции и каково их отношение к таким болезненным проблемам, как положение мелких фермеров, экологичное отношение к земле и водоемам, климатические изменения и эксплуатация женщин. Ответственные, этичные потребители хотят знать, как произведена их еда, а большие бренды, соответственно, должны шире раскрывать информацию о своих поставщиках, чтобы покупатель мог принять информированное решение, что ему есть. Но крупнейшие производители еды зачастую и сами не знают, как у них обстоят дела по всем перечисленным вопросам, что выдает их глубокое нежелание нести какую-либо этическую ответственность. Наиболее прозрачной в этом рейтинге оказалась компания Nestle. Она хотя бы предоставила информацию об источниках своей продукции и о системе аудита. Но даже и она заслужила лишь оценку «удовлетворительно». В самом низу списка — компания General Mills. Помимо нехватки прозрачности, отчет Oxfam указывает на недостатки общие для всей большой десятки пищевых промышленных гигантов. Ни одна компания не обеспечивает мелких фермеров равными возможностями при закупке продукции для своих сетей. И даже когда большой бренд закупает продукты у мелких хозяйств, фермеры не всегда получают за них честную цену. Кроме того, большая десятка не интересуется, сколько платят рабочим ее ключевые поставщики и достаточно ли этого для нормальной жизни. Сегодня в мире насчитывается 450 миллионов наемных сельскохозяйственных рабочих. Во многих странах им платят неадекватно мало. 60% из них живут в бедности. Некоторые компании из большой десятки активнее других работают над этичными решениями этой проблемы. Unilever объявила, что расширяет закупки сырья у мелких фермеров и пообещала, что к 2020 году Источники всех ее основных продуктов будут на 100% экологичными. Эта политика принесла Unilever оценку удовлетворительно и высшее место в рейтинге по параметру доступности для мелких производителей. Внизу списка с оценками «неудовлетворительно» оказались Danone, General Mills и Kellogg's. На много лет критикуют за продвижение детского питания на рынке развивающихся стран в которых доступно грудное вскармливание, гораздо более полезное для здоровья, чем искусственное. В результате компания пересмотрела свою политику в этом вопросе. Но недавно снова подверглась критике за использование детского и принудительного труда при производстве своего какао. В 2011 году компания обратилась в Ассоциацию справедливого труда за анализом своей цепи поставок. Аудит подтвердил что многие поставщики Nestlé используют детский и принудительный труд, так что сейчас компания работает над решением этой проблемы. Таким образом, Nestlé, наряду с Unilever и Coca-Cola, получила оценку удовлетворительно за соблюдение прав работников. Выше этой оценки не поднялся никто из большой десятки, а самый низкий показатель у Kellogg's. Сельское хозяйство – один из крупнейших источников парникового эффекта. Здесь его вклад больше, чем у всего транспортного сектора. В то же время эта отрасль – одна из самых уязвимых в условиях климатических изменений, как это недавно продемонстрировали изменения режима распределения осадков. Вырубка тропических лесов под пастбище или для производства пальмового масла высвобождает в атмосферу колоссальный объем co 2 Выпас животных, выделяющих кишечные газы, крупного рогатого скота и овец, также вносит весомый вклад в климатическую проблему. И здесь, по мнению Oxfam, крупнейшие бренды не на высоте. Они оказались не способны даже отследить выбросы парниковых газов, прямо или косвенно связанные с их деятельностью. Только Nestle дотянуло до да удовлетворительно. Последнее в списке – Associated British Foods с оценкой неудовлетворительно. Любой, у кого есть доступ в интернет, может при желании зайти на сайт Oxfam и посмотреть, какие оценки получили крупнейшие бренды по каждому из семи этически значимых показателей. Пока оценки не выше удовлетворительно. Ни одна из компаний большой десятки ни по одному параметру не получила даже хорошо. Сайт призывает потребителей обращаться в компании напрямую и настаивать, чтобы они более ответственно подходили к поставкам сырья для своей продукции. Аксвам надеется, что его компания за кулисами брендов положит начало борьбе за верхнюю строчку, состязанию между крупнейшими брендами за самые высокие оценки, то есть за репутацию самого прозрачного и самого этичного среди лидеров пищевой промышленности. Все, чего удавалось добиться, обществу доказывает. Если крупная корпорация знает, что потребитель требует от нее этичного поведения, ей приходится подчиниться. Чтобы это произошло, каждый потребитель должен взять на себя труд интересоваться происхождением своей еды и напитков, настаивать, чтобы его услышали, и выбирать покупки не только по вкусу и по цене, но и в согласии со своими этическими принципами опубликовано в Project Syndicate 12 марта 2013 года. Справедливость и изменение климата в соавторстве Стэном Фейем. Жажда справедливости — одно из универсальных человеческих стремлений. Но мнения о том, что считать справедливым в той или иной конкретной ситуации, часто расходятся. И мало где это видно так наглядно, как в дискуссии о сокращении выброса парниковых газов, необходимым, чтобы предотвратить опасные климатические изменения. Китай и США – два абсолютных лидера по количеству выбросов парниковых газов. Никакое глобальное соглашение о снижении выброса не сработает без их одновременного участия. Но, как показывают международные климатические переговоры, по вопросу о том, какие обязательства должна взять на себя каждая из этих стран, их позиции радикально расходятся. Мы, авторы этой статьи, два профессора, интересующиеся темой климатических изменений. Один из крупного китайского, другой из американского университета. Мы захотели понять, удастся ли нам достичь согласия в вопросе о том, что считать справедливым подходом к регулированию выброса парниковых газов. Для этого мы решили взять коэффициент Джини, который обычно служит для измерения неравенства при распределении доходов, и применить его к измерению неравенства при расчете долей выброса углекислого газа. В экономике коэффициент Джини это число от 0 до единицы, где 0 означает, что каждый получает одинаковую долю дохода, а единица — что кто-то один получает весь доход, а остальные — ничего. Любое современное общество находится где-то между двумя этими полюсами. Например, относительно эгалитаристское, как в Дании, около отметки 0,25, а менее эгалитаристские, как в США или Турции, ближе к 0,4. Существуют разные способы рассчитывать долевое участие, и, соответственно, они дадут разные цифры выброса на душу населения и разные парниковые коэффициенты джини. Мы рассчитываем коэффициент джини для периода с 1850 по 2050 год. Это позволяет включить в наш анализ принцип исторической ответственности, на котором настаивают, в частности, Бразилия и Китай, когда учитывается также эффект от парниковых газов, выброшенных в прошлом. Сосредоточимся на трех самых широко обсуждаемых методах выделения странам квот – на выброс парниковых газов. Равный объем выброса на душу населения. Этот подход предлагает квотировать право стран на выброс пропорционально их населению, но строго в пределах того, что осталось от глобального углеродного бюджета, совокупного мирового объема, который допустимо выбросить в атмосферу за период с сегодняшнего дня до 2050 года безопасных последствий для климата. Общепринятая цифра рассчитывается таким образом, чтобы не допустить потепления больше, чем на 2 градуса Цельсия. Равный накопленный, кумулятивный объем выброса на душу населения. Этот подход предлагает квотировать выброс не с сегодняшнего дня, а в пересчете на весь период. Он сочетает историческую ответственность за выброс, уже имевший место в прошлом, с равным распределением долей на душу населения и предлагает выделять равную долю глобального бюджета за период, но с вычетом уже использованной ее части. Исторический метод. Эта схема распределения действует сейчас и применяется де-факто к развитым странам на основании Киотского протокола, который ставит перед участниками целевые показатели снижения в процентах от их же выброса в 1990 году. Таким образом, страны, которые производили в 1990 году больше парниковых газов, чем другие, сохранят за собой это право и в будущем. Подход на основе равного кумулятивного объема на душу населения по определению ведет к тому, чтобы вклады каждой страны на конец периода полностью сравнялись, то есть чтобы в этот момент парниковый коэффициент Джини стал нулем. При подходе на основе равного выброса на душу населения примененном с сегодняшнего дня и далее ежегодно, парниковый коэффициент Джини будет равным примерно 0,4. Эта разница демонстрирует цену принципа исторической ответственности, о котором сейчас развивающиеся страны спорят с развитыми. Предмет спора 40 — 40% глобального парникового выброса за период с 1850 по 2050 год в том максимально допустимом объеме который позволит удержать глобальное потепление в пределах 2 градусов Цельсия. При использовании исторического метода парниковый коэффициент Джинни будет максимальным — около 0,7. Такой разброс значений коэффициента Джинни говорит о том, что в мире нет единого понимания, что считать справедливым решением проблемы климатических изменений. Успех международных переговоров на эту тему целиком будет зависеть от того, как стороны и граждане, которых они представляют, трактуют основополагающие принципы справедливого распределения квот, особенно принцип исторической ответственности и распределения в равных долях на душу населения. До сих пор, судя по всему, долгосрочное распределение долей между странами всерьез не обсуждалось. Пока де-факто действует исторический метод, Ставка в полемике между богатыми и бедными странами, как показывает наш парниковый коэффициент Джини, составляет 70% глобального парникового бюджета. Если достичь согласия в вопросе о распределении долей окажется слишком трудно, то для начала можно договориться хотя бы о том, что некоторые значения парникового коэффициента джинни слишком экстремальны, чтобы считаться справедливыми. Например, значение 0,7 при использовании исторического метода очень высокое, даже по сравнению, например, с аналогичным показателем неравенства при распределении доходов в США. Эта страна, по мнению многих, далеко не эгалитарная, и тем не менее коэффициент джинни в ней гораздо ниже, около 0,38. С другой стороны, квота выброса в пересчете на душу населения в год Подход, который хотя бы стремится к справедливости, и коэффициент Gini при нем составит меньше 0,4. Это дает нам основание считать справедливым такое решение, при котором коэффициент Gini окажется в справедливом диапазоне от 0 до 0,4. Хотя точная цифра получена с использованием некоторых допущений, она может служить критерием оценки всех предложений которые предстоит рассматривать сторонам, заинтересованным в справедливом решении климатической проблемы. Опубликовано в Project Syndicate 11 апреля 2013 года. Расплатятся ли виновные за изменение климата? Я пишу это в начале августа в Нью-Йорке, где мэр только что объявил чрезвычайное положение, чтобы избежать аварийного отключения электросетей из-за мощного кондиционирования. Сотрудникам городских служб под угрозой привлечения к административной ответственности запрещается выставлять температуру ниже 78 градусов по Фаренгейту. Это 25,5 градусов Цельсия. Но несмотря на этот запрет, энергопотребление достигло практически рекордного уровня. Калифорния также только что пережила период аномальной жары. В целом, в Соединенных Штатах первые шесть месяцев 2006 года оказались самыми жаркими больше, чем за сто лет. В Европе нынешнее лето тоже одно из самых жарких. Июль поставил новые рекорды в Англии и Нидерландах, где погодные записи ведутся уже три с лишним века. Горячее северное лето удачно совпало с выпуском документального фильма «Неудобная правда» с участием бывшего вице-президента США Альберта Гора. С помощью схем, графиков, фотографий и так далее, фильм убедительно доказывает, что углекислый газ, который выделяется в атмосферу в результате человеческой деятельности, вызывает глобальное потепление или, как минимум, сильно ему способствует, и что мы должны немедленно что-то этому противопоставить. Американцы любят поговорить о морали и справедливости, но большинство из них пока не осознали, что отказ их страны от участия в Киотском протоколе и бизнес-подход, а что такого к выбросу парниковых газов глубоко аморальны. Они уже наносят окружающим огромный вред. А колоссальная несправедливость состоит в том, что больше всего энергии потребляют именно богатые, внося таким образом самый большой вклад в парниковый эффект, расплачиваться за который предстоит бедным. Чтобы наглядно убедиться в этой несправедливости, Мне достаточно просто взглянуть на кондиционер, благодаря которому у меня в кабинете можно дышать. Хотя я сделал даже больше, чем требует мэр, и выставил на нем 82 градуса по Фаренгейту, 27 градусов по Цельсию, я все равно остаюсь частью порочного круга причины следствий. Я трачу дополнительную энергию, чтобы спастись от жары. При этом сжигается больше топлива. В атмосферу попадает больше парниковых газов, и планета нагревается еще сильнее. Даже в кинотеатре, где я смотрел теплым вечером «Неудобную правду», было так холодно, что я подумал, надо было взять куртку. Жара убивает. Жара, ударившая по Европе в 2003 году, вызвала, по некоторым оценкам, 35 тысяч смертей во Франции и больше двух тысяч, по официальным данным, Великобритании. Хотя конкретные периоды жары некорректно приписывать непосредственно эффекту глобального потепления, из-за него такие экстремальные периоды будут учащаться. Мало того, если мы не справимся с глобальным потеплением, станет менее предсказуемым режим выпадения осадков и начнутся засухи и потопы, такие долгие и жестокие, что жертв станет несравнимо больше, чем успела собрать европейская жара. Участившиеся мощные ураганы унесут больше жизней. Из-за таяния полярных льдов повысится уровень моря. Будут подтоплены плодородные низменные земли в дельтах рек, дающие пищу сотням миллионов людей. Распространятся тропические болезни, принося с собой новые смерти. Погибать придется преимущественно тем, у кого слишком мало ресурсов, чтобы приспособиться к переменам, найти другие источники пищи, получить медицинскую помощь. Даже в благополучных странах из-за природных катаклизмов чаще гибнут не самые богатые. Когда на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, его жертвами стали бедняки из низменных районов, у которых не было автомобилей, чтобы уехать. Если это происходит даже в такой стране, как США, с ее довольно эффективной инфраструктурой и ресурсами, позволяющими помочь гражданам в критический момент, то на что надеяться настигнутым катастрофой жителям развивающихся стран, где необходимых ресурсов у правительства нет? А что касается международной помощи? В богатых странах пока не знают, что все человеческие жизни равноценны. По данным ООН, в 2002 году США в пересчете на душу населения выбросили в атмосферу в 16 раз больше парниковых газов, чем Индия, в 60 раз больше, чем Бангладеш, и в 200 с лишним раз больше, чем Эфиопия, Мали или Чад. В числе других развитых стран, чей вклад сопоставим с вкладом США – Австралия, Канада и Люксембург. Россия, Германия, Великобритания, Италия, Франция и Испания производят парниковые газы в объеме от половины до четверти американского. Это тоже гораздо выше среднемирового показателя и в 50 с лишним раз выше, чем в беднейших странах. Тех, где глобальное потепление окажется для населения смертельным. Обычно, если кто-то наносит другим ущерб, загрязняя окружающую среду, пострадавшие вправе апеллировать к закону. Например, если фабрика сбросит токсичные отходы в реку, из которой моя ферма берет воду для полива, и мои посевы погибнут, Я подам на владельца фабрики в суд. Если богатые страны загрязняют атмосферу углекислым газом и мои посевы погибают из-за изменившегося режима выпадения дождей, или мои поля заливает из-за подъема уровня моря, почему я не могу предъявить им иск? Камилла Тулмин, директор Международного института окружающей среды и развития, негосударственной организации с базой в Лондоне, в июне присутствовала на лекции Альберта Гора о климатических изменениях. После его выступления она спросила, что он думает о выплате компенсации тем, по кому перемены ударят больше всего и кто в них меньше всего виноват. На сайте opendemocracy.net она рассказывает, что вопрос застал его врасплох, и он не поддержал эту идею. «Мне, как и Тулмин, хотелось бы знать». Неужели даже ему такая правда кажется слишком неудобной? Опубликовано в Project Syndicate 5 августа 2006 года. Почему на конференции по климатическим изменениям едят мясо? Более 50 тысяч сотрудников ООН, ученых, защитников природы и несколько глав государств соберутся на этой неделе в Рио-де-Жанейро на конференцию по устойчивому развитию. Встреча состоится ровно через 20 лет после того, как в этом же городе прошел первый саммит Земли. Цель нынешней встречи та же, что и первой. Вместе найти способы снизить объемы парниковых газов в атмосфере и помочь 1,3 миллиарда людей, живущих в крайней нищете. То есть, по сути, научиться жить этично, не создавая угрозы будущим поколениям, в том числе самому их существованию. Вот что в повестке. А что же в меню? Конкретнее, есть ли в списке блюд, предназначенных для этого масштабного собрания, мясо, производство которого – один из основных факторов глобального потепления? Мы попытались это выяснить. Первый же ответ на наше направленное по электронной почте письмо «Опросник» полностью проигнорировал сами вопросы, зато гордо сообщал, что мероприятие стремится быть зеленым. Уполномоченный представитель ООН писал «И правительство Бразилии, и секретариат ООН приняли меры, чтобы сделать конференцию в Рио зеленой. Прежде всего, она будет максимально бумагосберегающей, без бумажных носителей». Распечатывать документы можно будет только по специальному предварительному запросу. Кроме того, как мне известно, правительство Бразилии изучает возможность использования пластика. Мы продолжили расследование и от другого представителя ООН узнали, что при обслуживании конференции предпочтение будет отдаваться органической продукции. Звучит неплохо, если не знать, что от скота на естественном органическом содержании пересчете на фунт говядины в атмосферу как правило уходит больше метана чем от неорганической скотины вон проводит конференции по проблемам окружающей среды с 1972 года поначалу они посвящались экологическим последствиям индустриализации и экономического роста к 1990 годам их тематика сместилась к последствиям глобального потепления На первой встрече в Рио в 1992 году 154 страны, в том числе США, обещали стабилизировать долю парниковых газов в атмосфере и предотвратить опасные изменения климатической системы. Результаты пока ничтожны. Концентрация парниковых газов в атмосфере с тех пор выросла до опасного, по мнению многих ученых, уровня. Многие эксперты-климатологи сходятся в том, что до точки невозврата у нас осталось меньше 20 лет, после чего, что бы мы ни предпринимали, климатические изменения перерастут в неуправляемую катастрофу. Никто всерьез не надеется, что встреча Рио плюс 20 завершится новым соглашением об ограничении выброса прониковых газов. Лучшее и самое реалистичное, что ей остается, исключить из своего банкетного меню мясо, и сделать это громко и публично. Каждый участник должен знать, что производство мясопродуктов – один из главных факторов изменения климата, а заодно – та единственная проблема, которую можно решить гораздо быстрее других. Отказ от производства мяса был бы для борьбы с глобальным потеплением важнее, чем любой шаг, который мы в состоянии сделать за ближайшие 20 лет. В 2006 году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН выпустила доклад «Длинная тень животноводства», где назвала мясное животноводство одной из наиболее серьезных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды на всех уровнях, от локального до глобального. Позже климатологи Роберт Гудланд и Джефф Ананг подсчитали, что мясной скот и богатые метаном продукты его жизнедеятельности ответственны даже за больший объем парниковых газов, чем говорится в докладе. На животноводство приходится впечатляющая доля в 51%. По более консервативным оценкам, эта цифра составляет около трети объема парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Если бы ООН, делегации всех стран и общественные организации, участвующие в РИО «Плюс-20», настояли на полном исключении мяса из меню всех шведских столов, закрытых ужинов, посольских приемов, ланчей и пресс-завтраков, у общества появился бы повод поверить, что ООН действительно очень серьезно относится к тому, какой вред причиняет планете деятельность человека. Но хотя мероприятие гордо именует себя «зеленым», тема мяса оказалась для него несущественной, А то и вовсе запретный. Во время природозащитных кампаний, разъясняющих обществу угрозу глобального потепления, мало кто из авторитетных экологических лидеров предлагает отказаться от мяса или хотя бы радикально сократить его потребление. На последней встрече в ООН, где присутствовал один из авторов этого эссе, представитель крупнейшей экологической организации страстно говорил о необходимости сокращать рост населения. А затем на банкете с удовольствием ел телятину по-итальянски, ассабуко, и несколько раз взял добавки. Когда ему напомнили об антиэкологичности мясоедения, он, не моргнув глазом, ответил, что не в силах отказаться от мяса. Это и есть часть проблемы. В развитых странах мясо на столе – признак высокого уровня жизни. На них равняются развивающиеся страны, хотя это и мешает им выбраться из бедности. По мере роста состоятельного населения в таких странах, как Китай или Индия, растет и спрос на мясо. В стремлении этот спрос удовлетворить, по прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, поголовье мясного скота к 2050 году удвоится, то есть с сегодняшних 60 миллиардов возрастет до 120 миллиардов голов. Наряду с вкладом в глобальное потепление это означает и рост потребности в кормовом зерне, поэтому зерно будет производиться в огромных количествах. Исследователь Вацлав Смил, автор книги «Накормить мир», рассчитал, что все население планеты никогда не сможет питаться так, как сегодня питаются люди в богатых странах. Для этого понадобилось бы на 67% больше сельскохозяйственных площадей, чем существует на Земле. Доклад межправительственной группы экспертов по климатическим изменениям от 2007 года перечисляет лишь некоторые из последствий, которые наступят, если мы еще 20 лет будем выбрасывать в атмосферу столько же парниковых газов, как и сейчас. В Латинской Америке 70 миллионов человек столкнутся с нехваткой воды, а многим фермерам придется отказаться от привычных культур из-за засоленной почвы. В Африке дефицит воды будет угрожать 250 миллионам человек и станет невозможно выращивать пшеницу. В Азии 100 миллионов человек рискуют стать жертвами наводнений из-за подъема уровня моря. В Китае и Бангладеш выпадет меньше дождей, что сократит площадь рисовых плантаций. К концу века прогнозируемый подъем уровня моря может составить от 18 до 58 см. Острова и низменности рискуют просто исчезнуть. Мальдивы уже копят деньги в надежде купить себе новую страну, когда нынешняя уйдет под воду. Есть убедительные данные о том, что сокращая производство и потребление мяса, Мы снизим выброс парникового газа и, возможно, избежим этих трагедий. Однако и после всех согласований и нескольких недель переговоров в проекте итогового документа конференции в Рио слово «мясо» так и не появилось. В нем звучат общие слова о необходимости сокращать производство и потребление, вызывающее глобальное потепление продуктов, но принципиальный корень зла не указан и не назван. Перед глобальными лидерами борьбы с потеплением на конференции «Рио плюс 20» будет стоять слишком много насущных, неотложных проблем. Пора убрать с их тарелок мяса. Опубликовано в Вашингтон-Пост 15 июня 2012 года. Незложение его величества угля. В этом году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 400 мл на кубический метр. Последний раз она достигала таких значений 3 миллиона лет назад, когда уровень моря был на 24 метра выше, чем сейчас. Теперь он снова поднимается. В сентябре прошлого года зарегистрирована рекордно малая площадь арктических льдов на морской поверхности. И все, кроме одного, Годовые температурные рекорды, начиная с 1880 года, когда температуру начали регистрировать в мировом масштабе, поставлены в 21 веке. Некоторые климатологи считают, что 400 мл на кубический метр СО2 в атмосфере уже сейчас ставят нас на грань климатической катастрофы, угрожающей превратить миллионы людей в климатических беженцев. По их мнению, Содержание co 2 в атмосфере необходимо снизить до уровня 350 мл на кубический метр. Именно эта цифра дала название низовому общественному движению 350.org, объединившему волонтеров из 188 стран в попытке решить проблему климатических изменений. Другие климатологи настроены оптимистичнее. Они оценивают наши шансы избежать катастрофы в 66%, но при условии, что мы сумеем ограничить непрерывно растущий объем углекислого газа в атмосфере, и он составит не больше 450 мл на кубический метр. В этом случае потепление, по их расчетам, не превысит порога в 2 градуса Цельсия. И все равно вероятность катастрофы тогда составит 1 треть. Рискованнее, чем русская рулетка. К тому же, по имеющимся прогнозам, к 2038 году мы превысим и отметку в 450 мл на кубический метр. Ясно одно. Если не относиться к климату нашей планеты совсем уж грабительски, нельзя сжигать даже те уголь, нефть и природный газ, месторождения которых уже разведаны. 80% этих запасов, особенно угля, при которого образуется больше всего co 2 должны остаться в земле. Выступая в июне в Джорджтаунском университете, президент Барак Обама сказал студентам, что не собирается обрекать их, их детей и внуков на жизнь на планете, доведенной до неремонтопригодного состояния. Отметив, что потепление не станет ждать, пока Конгресс разберется со своими ангажированными блокировщиками, Он, пользуясь своим правом главы исполнительной власти, объявил о новых мерах по ограничению выброса co 2 Прежде всего, в отношении строительства новых электростанций на ископаемом топливе, затем в отношении уже существующих. Обама также призвал покончить с государственным финансированием новых угольных электростанций за границей, если они не применяют технологии ловушек для co 2 которые пока не удается сделать окупаемыми. Или если, как он выразился, у бедных стран нет других экономически целесообразных способов производить электричество. По словам Дэниела Шарага, директора Центра охраны окружающей среды Гарвардского университета, члена президентской панели экспертов по науке, принимавшего участие в консультировании Обамы в области климатических изменений, По политическим причинам Белый дом не решается объявить углю войну во всеуслышание. И все же объявить войну углю необходимо. Шрак прав. Его университет, как и мой, как и многие другие, разработал план сокращения выброса парниковых газов. Тем не менее, большинство университетов, включая и его, и мой, продолжают вкладывать часть средств из своих многомиллиардных фондов пожертвований компании занятые добычей и продажей угля но нарастает и общественное давление на учебные заведения чтобы заставить их отказаться от инвестиций в углеводороды во многих кампусах формируются инициативные студенческие группы и некоторые университеты уже обязались прекратить размещать средства в индустриях связанных с ископаемым топливом пошли на это и несколько американских городов в том числе сан франциско Сиэтл. некоторые финансовые организации также попали под прицел общественного мнения за связи с добычей углеводородов в июне я оказался в составе группы влиятельных австралийских деятелей которая подписала открытое письмо руководству крупнейшего банка страны с просьбой прекратить кредитование разработок новых месторождений ископаемого топлива и продать свои доли в компаниях которые этим занимаются Бывший американский вице-президент Альберт Гор, выступая в этом году в Гарварде, одобрил действия группы студентов, которые требуют, чтобы университет продал свои доли в компаниях, добывающих ископаемое топливо. Их инициативу он сравнил с кампанией 1980-х по отзыву американских капиталов из Южной Африки, которая помогла покончить с апартеидом в этой тогда российской стране. Насколько правомерно такое сравнение? Сегодняшние границы допустимого может быть и не такие четкие, как в случае с апротеидом, но непрерывный выброс больших объемов парниковых газов обслуживает интересы практически единственной группы людей, наших современников, живущих в богатых странах, за счет всех остальных. По сравнению с большей частью населения планеты, Богаты даже американские и австралийские шахтеры, которые потеряют работу, если начнется спад в угледобывающей промышленности. Продолжая вести себя в том же духе, мы игнорируем интересы подавляющего большинства бедняков планеты и абсолютно всех, кому предстоит жить на ней в будущем. В глобальном масштабе вклад бедняков в парниковый эффект очень невелик но именно они больше всего пострадают от климатических изменений. Многие уже сейчас живут в жарких регионах, которые становятся все жарче. Прежде всего, сотни миллионов крестьян, с трудом добывающих пропитание и полностью зависящих от дождей, выпадающих на их полях. Режим выпадения осадков изменится. Азиатские муссоны станут менее предсказуемыми. Мир, который предстоит унаследовать следующим поколениям, будет жарче, уровень моря выше, меньше останется пригодных для возделывания земель, зато больше будет разрушительных ураганов, засух и наводнений. В таких условиях реализация новых угледобывающих проектов неэтична, а любые инвестиции в них – соучастие в неэтичной деятельности. В принципе, это относится к добыче любых видов ископаемого топлива. Но для начала проще всего отказаться от сжигания угля. Заменив уголь природным газом, мы сократим выброс в атмосферу парниковых газов, даже с учетом неэкологичности в долгосрочной перспективе самого природного газа. Инвестиции в угольную индустрию надо прекращать. И немедленно. Опубликовано в Project Syndicate 6 августа 2013 года. Париж и судьба планеты. Жизни миллиардов людей на много веков вперед. Вот что окажется на кону во время встречи мировых лидеров и правительств на конференции ООН по изменению климата, которая состоится в конце этого месяца в Париже. На чаше весов и судьба множества вымирающих видов животных и растений. В 1992 году на саммите Земли в Рио-де-Жанейро 189 стран, в том числе США, Китай, Индия и все страны Европы, подписали Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, РК и К, и договорились добиться стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Эта стабилизация пока так и не началась, а без нее порочный круг климатических причин и следствий может еще радикальнее поднять температуру на планете. Чем меньше остается арктических льдов, отражающих солнечный свет, тем сильнее нагревается океан. Если растает сибирская вечная мерзлота, в атмосферу высвободятся гигантские объемы метана, И огромные территории планеты, сейчас с многомиллиардным населением, могут стать непригодными для жизни. Прежние конференции стран-участниц РК и К пытались добиться принятия имевших бы законную силу соглашений, ограничивающих выброс парниковых газов хотя бы для промышленно развитых стран, сегодня вносящих самый большой вклад в парниковый эффект. Эта стратегия оказалась неудачной отчасти из-за несговорчивости США под руководством президента Джорджа Буша. И была отвергнута после того, как Копенгагенская конференция не смогла выработать договоренности, способных заменить Киотский протокол, срок действия которого истекает, и который США так и не подписали. Все, чего удалось тогда достичь, Это Копенгагенское соглашение, призывающее страны добровольно взять на себя обязательства по сокращению выброса в своем для каждой стране объеме. Такие обязательства сегодня приняли 154 страны, в том числе крупнейшие производители парниковых газов. Но пока необходимых результатов не добились. Чтобы представить себе пропасть между необходимым и реальным объемом выброса, Вспомним, как расплывчато эти требования к общему согласию сформулировали в Рио, особенно по двум ключевым вопросам. Во-первых, что значит опасное антропогенное воздействие на климатическую систему? И во-вторых, какой уровень безопасности имеется в виду под недопустить? В первом случае неоднозначность разрешалась благодаря заявленной цели. Достичь такого уровня выброса, при котором на Земле потеплеет не больше, чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Правда, многие исследователи считают и более умеренное потепление опасным. Задумайтесь о том, что после подъема только на нынешние 0,8 градуса Цельсия на планете зарегистрирована рекордная жара, более экстремальные, чем раньше, погодные явления и массивное таяние гренландского ледяного щита, в котором достаточно воды, чтобы повысить уровень моря на 7 метров. Копенгагенская конференция не пошла навстречу просьбам представителей малых островных государств, некоторые из них, если уровень моря еще повысится, просто исчезнут с лица Земли, поставить целью предел в полтора Цельсия, прежде всего потому, что от мировых лидеров это потребовало бы таких шагов, на которые они не были готовы по политическим причинам. Неопределенность по второму вопросу сохраняется. Научно-исследовательский институт Грентома Лондонской школы экономики проанализировал обязательства, принятые всеми 154 странами, и пришел к выводу, что даже если их соблюдать, глобальный выброс углекислого газа к 2030 году вырастет с текущих 50 миллиардов тонн в год до 55-60 миллиардов. А чтобы получить хотя бы 50-процентный шанс удержаться в пределах 2 градусов Цельсия, ежегодный выброс углекислого газа должен составлять не больше 36 миллиардов тонн. Бьет тревогу и доклад Австралийского национального центра восстановления климата. Порог в 2 градуса Цельсия будет превышен с 10-процентной вероятностью, даже если объем выброса прекратит расти прямо сейчас, что маловероятно. Представьте себе, что будет, если авиакомпания минимизирует техническое обслуживание судов до уровня, при котором есть 10-процентный риск, что самолет не долетит до места назначения без происшествий. Она не сможет заявить, что обеспечивает безопасность полетов на своих линиях, и даже если ее авиабилеты будут стоить дешевле, чем у конкурентов, желающих их купить найдется немного. Точно так же, с учетом масштаба катастрофы, которые способна привести опасное антропогенное воздействие на климатическую систему, не стоит успокаиваться на 10 если не в разы большей вероятности, превысить порог в 2 градуса Цельсия. Есть ли альтернатива? Развивающиеся страны настаивают, что им дешевая энергия нужнее, чем благополучным странам. Вытащить население из нищеты важнее, чем поддерживать энергопотребление на прежнем расточительном уровне. И они правы. Вот почему благополучные страны должны поставить себе цель как можно скорее, самое позднее, к 2050 году, сделать свои экономики безуглеводородными. Для начала следует закрыть самые грязные энергетические производства – электростанции на угольном топливе и прекратить выдавать лицензии на создание новых угольных шахт. Еще один быстрый и эффективный путь – поощрять людей переходить на растительную пищу, возможно, обложив производство мяса дополнительными пошлинами, а выручку направляя на субсидирование более экологичных производств. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, животноводство находится на втором месте по вкладу в выброс парниковых газов, опережая даже транспортный сектор. А значит, для сокращения выброса существует колоссальный резерв, использование которого отразится на нашем образе жизни гораздо меньше, чем отказ от ископаемого топлива. Более того, в последнем докладе Всемирной организации здравоохранения говорится, что сокращение в рационе доли красного мяса и продуктов мясопереработки полезно еще и тем, что снижает смертность от рака. Эти предложения могут показаться нереалистичными, однако согласиться на меньшее было бы преступлением против миллиардов людей как ныне живущих, так и еще нерожденных, и против всей природной среды на планете. Опубликовано в Project Syndicate 11 ноября 2015 года. По скриптум. Результаты Парижской конференции превзошли все, на что я смел надеяться, когда писал этот текст. По настоянию некоторых стран из числа тех, для кого глобальное потепление опаснее, чем для других, соглашение обязывает участников остановить глобальное потепление на отметке ниже 2 градусов Цельсия и даже неуклонно прикладывать усилия, чтобы ограничить предел потепления порогом в 1,5 градуса Цельсия. Но главное, удалось прийти к единому мнению о том, что все страны, развитые и развивающиеся, должны внести свой вклад в сокращение выброса парниковых газов. Как уже говорилось, тех обязательств, которые стороны на себя уже взяли в рамках соглашения, недостаточно, чтобы достичь целевого показателя. Но Парижское соглашение требует от каждого участника раз в пять лет пересматривать и обновлять свои обязательства по выбросу. Кроме того, все будут получать общую картину долевого участия стран в сокращении выброса, показывающую, движется ли мир к согласованной на конференции цели. Первая карта долевого участия неизбежно продемонстрирует, что глобальное потепление, скорее всего, превысит 2 градуса Цельсия. И в этот момент встанет ключевой вопрос. Окажутся ли участники соглашения готовы сократить выбросы еще больше, чем запланировали в 2015 году?